Призрак Троцкого Конечно, этим призраком был Троцкий. Сталин его ненавидел больше, чем тогда, когда он был рядом. Проклинал ту минуту, когда согласился с предложением о его высылке из страны. Он не хотел даже себе признаваться в том, что боялся Троцкого тогда. Но Сталин опасался этого призрака и теперь. И от чувства, что он никак не может решить проблему Лейбы Давидовича, как он раньше мысленно обращался к Троцкому, Злоба закипала в нем еще больше. Однажды Сталин не удержался и почти публично сказал об этом. В беседе с Эмилем Людвигом, о котором я уже упоминал ранее, Сталин, говоря об авторитетах, вдруг заявил, Троцкий тоже пользовался большим авторитетом. И что же? Как только он отошел от рабочих, его забыли. «Совсем забыли?» – переспросил Людвиг. «Вспоминают иногда. Со злобой». «Все со злобой». Что касается наших рабочих, то они вспоминают о Троцком со злобой, раздражением, ненавистью. Сталин был неискренен. Возможно, и многие рабочие вспоминали Троцкого недобрым словом, но прежде всего вспоминал его он сам. Вспоминал со злобой, с раздражением, с ненавистью. Так он вспоминал одного из выдающихся вождей в силу ряда обстоятельств. Когда Сталин слушал Молодого, Кагановича, Хрущева, Жданова, ему нередко приходила мысль, Насколько умнее, выше этих функционеров был Троцкий. На целый порядок. Он мысленно перебирал других своих соратников и в растерянности убеждался. Ни по уровню мышления, ни по организаторской хватке, ни по ораторскому таланту, ни по мастерству публициста они не могли сравниться с Троцким. Но он был умнее и талантливее и его, Сталина. И хотя Сталин отгонял от себя эту мысль, в душе порой не мог согласиться с этим. «Как я мог выпустить такого врага?» едва не стонал Сталин. Однажды он признался в ближайшем кругу, что это была одна из самых крупных ошибок в его жизни. Другая причина, постоянно подогревавшая его ненависть к Троцкому, заключалась в том, в этом он не мог признаться даже самому себе, что он часто следовал в своей практике рецептам изгнанного врага. Генсек помнил, что когда шла борьба вокруг НЭПа, Троцкий однажды заявил на Политбюро, рабочий класс может приблизиться к социализму лишь через великие жертвы, напрягая все свои силы, отдавая свою кровь и нервы. Эту же мысль он провел затем в октябре 1922 года на Комсомольском съезде. Поверженный соперник не уставал тогда повторять, что без рабочих армий, милитаризация труда, полного самоограничения революция рискует никогда не вырваться из царства необходимости в царство свободы. Почти весь пятнадцатый том сочинений Троцкого посвящен милитаризации труда. Выступая 12 января 1920 года на заседании коммунистической фракции ВЦСПС, Троцкий призывал на особо важные объекты посылать ударные батальоны чтобы они повысили производительность личным примером и репрессиями. Необходимы принудительные меры. Необходимо установить военное положение в ударных областях. Нужно применить там трудовую повинность с военными методами. В этих выкладках классическая азбука казарменного коммунизма, одним из певцов которого в начале 20-х годов был Троцкий. «Полностью от этих идей он не отойдет никогда». Сталину всегда импонировала идея поставить так дело, чтобы люди были готовы добровольно отдавать свою кровь и нервы. Троцкий в изгнании с Принцевых островов, из Франции и Норвегии, не раз писал об эпигонстве Сталина, подразумевая, видимо, не только его компиляторские способности, но и заимствование социальной методологии. Но главное, почему Сталина постоянно страшил призрак Троцкого, Заключалась в другом. Тот создал свою политическую организацию, четвертый интернационал, и при первой возможности ставил на одну доску его и Гитлера. Это было невыносимо. Вечный призрак мстил за поражение так больно, как не мог бы придумать и сам Сталин. Нередко ему казалось, что их борьба, которая как будто закончилась в ночь на 10 февраля 1929 года, когда пароход Ильич незаметно покинул Одесскую гавань с Троцким на борту, в действительности еще только начинается. Два выдающихся вождя, разделенные многими границами, каждый по-своему вели неравную борьбу. Один вознесшийся вождь, достигший редкого единовластия, перед которым могут померкнуть многие абсолютистские режимы, стремился сформировать у партии и народа устойчивую ненависть к Троцкому как предателю и пособнику фантастов. Другой вождь, поверженный, не жалел своего красноречия, чтобы доказать, что Сталин и Гитлер стоят друг друга. Находясь в изгнании, поддерживаемой группками единомышленников в ряде стран, Троцкий умел влиять на общественное мнение. Его выступления, устные и печатные, по-прежнему были эффектны. Как и раньше, главной мишенью для него был Сталин которого Троцкий величал могильщиком революции. Троцкий много знал. В годы революции и гражданской войны будущий изгнанник был ближе к Ленину, чем Сталин. Ленин не раз брал Троцкого под защиту, ценил его организаторский и пропагандистский талант. Сталин помнил, что в то время, когда их отношения еще были терпимыми, он в основном с одобрением относился к некоторым левацким идеям, разделяемым Троцким двинуться на Варшаву, чтобы ускорить революционный пожар в Европе и организовать поход в Азию. Троцкий как-то уверял, что Азия более революционна, чем Европа, что, мол, если создать на Южном Урале революционную базу, то поход в Азию с целью ускорить революцию реален. Революции в Китае и Индии победят тогда обязательно. Сталин не возражал. У Троцкого было немало левацких вывихов, заскоков. Он пытался торопить время, мыслил уже не масштабами России, а грезил мировой революцией. В известном смысле он был романтиком мировой революции. Многие свои долгосрочные планы в 20-е годы он связывал именно с ней. Но Сталин понимал, что публично говорить об этих грехах Троцкого – это бросать тень на самого себя, ведь сегодня он наследник революционных дел Октября. Особенно больно ранили и тревожили Сталина слова Троцкого о том, что он говорит не только от своего имени, но и от имени его молчащих сторонников, от лица всех притихших оппозиционеров, находящихся в СССР. Читая переведенные книги Троцкого «Сталинская школа фальсификаций», открытое письмо к членам большевистской партии «Сталинский термидор», вождь почти терял самообладание. Какой он слепец! Выходит, его оценка, данная Троцкому, в ноябре 1924 года неверна, а тогда, выступая перед коммунистической фракцией ВЦСПС, он охарактеризовал Троцкого как человека, который хорошо действует при подъеме революционного дела и теряется, дрейфит при его поражении. Ведь Троцкий потерпел, кажется, полное поражение, но не сдался, он борется. Сталина вновь и вновь терзали мысли о промахе, зачем он выпроводил Троцкого за кордон, а теперь приходится расплачиваться за этот легкомысленный поступок. Подручные Троцкого готовят против него заговор, организуют диверсии, ведут шпионаж, сколачивают подполья, а мы уже несколько лет бездействуем. В своем докладе на февральско-мартовском пленуме ЦК 1937 года о недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников Сталин по своему обыкновению выделил главное звено. Этим звеном стал раздел «Современный троцкизм». Как всегда, Сталин ставил перед слушателями, как шкалерами, вопрос «Что такое троцкизм?» и отвечал «Современный троцкизм – это оголтелая банда вредителей. Еще 7-8 лет назад это было ошибочное антиленинское политическое течение. Теперь же это банда фашистских вредителей». И дальше. Каменев и Зиновьев отрицали наличие у них политической платформы. Они лгали. А Пятаков, Радок и Сокольников на процессе 1937 года не отрицали наличие такой платформы. Реставрация капитализма, территориальное расчленение Советского Союза, Украину немцам, Приморье японцам. случаи нападения врагов, вредительство, террор. Это все платформа троцкизма. Так Сталин повязывал всех своих поверженных и потенциальных врагов троцкизской веревочкой. По истечении десятилетий наш взгляд на Троцкого, несомненно, должен быть уточнен. Я уже имел возможность сказать о его интеллектуальных и нравственных качествах, весьма противоречивых и сложных. У Троцкого была одна неизлечимая слабость. Демон Сталина верил, был убежден в том, что он гениален, и почти не скрывал этого. Отсюда и его завышенное честолюбие. Не уверен, но, скорее всего, не правы те, кто считал и считает, Что Адолей Троцкий Сталина наш народ столкнулся бы с диктатурой не менее ярко выраженного цезаристского типа. Думаю, учитывая высокий уровень культуры и интеллекта Троцкого, можно утверждать, что едва ли он был способен на те преступления, которые совершил Сталин. При этом истина должна быть превыше всего. В годы революции и гражданской войны Троцкий был вторым по значению лидером партии после Ленина. Мы помним оценки Лениным этого выдающегося вождя. Никто не знает, каким бы был далее Троцкий, будь жив Ленин. Конечно, я слишком много сейчас высказываю предположений, пометуя, что исследователь имеет право на гипотезу. Но одно могу сказать однозначно. В годы его активной деятельности в партии 1917-1924 годы, да и, конечно, позже, Троцкий не был врагом революции и социализма. Он был последовательным врагом Сталина. По моему мнению, главная историческая заслуга Троцкого в том, что он первым рассмотрел опасность сталинизма, не согнулся перед ним и боролся до конца. Возможно, антисоветские выпады Троцкого после его депортации принесли определенный вред нашему обществу. Но нельзя не отдать должное Троцкому. Он не сломался, как многие, перед диктатурой Сталина. Он один из первых почувствовал, что Сталин готовит термидор, и, к сожалению, во многом оказался пророчески прав. Есть еще одно объективное обстоятельство, которое позволяет мне говорить, что, по крайней мере, в октябре и первой половине 20-х годов Троцкий шел с революцией. До конца своих дней он с уважением относился к Ленину. Вот что писал Луначарский. «Троцкий колючий властен, только в отношениях с Лениным после их объединения. Он проявлял трогательное и нежное почтительное отношение. Со скромностью, характерной для действительно великого человека, Троцкий признавал превосходство Ленина. Но, я уже не раз говорил, Троцкий, пожалуй, любил себя в революции больше, чем саму революцию. Истоки его трагедии не столько в борьбе со сталинизмом, сколько в борьбе со Сталиным, в борьбе за власть. Вечная горечь несостоявшегося взлета на самую вершину пирамиды власти выдвинула у Троцкого на первый план личные интересы. Возможно, мои размышления вызовут праведный гнев некоторых людей. Думаю, нас рассудит время. Какой была в 30-е годы реальная опасность со стороны Троцкого? Существовало ли какое-то влияние Троцкого на политические и общественные процессы в СССР? Эти вопросы важно выяснить. Ибо троцкистская опасность послужит поводом для страшной трагедии партии и народа. Пока Сталин укреплял свое единовластие, Троцкий скитался по миру. Принцевы острова в Мраморном море, Франция, Норвегия и, наконец, Мексика. Такой путь прошел депортированный лидер оппозиционеров. Вначале Троцкий надеялся на скорое возвращение в Союз, верил, что Сталин продержится недолго. Ему казалось, что интеллектуальные недостатки, Без культуры, грубость и хитрость Сталина столь очевидны, что они сами по себе должны генерировать очередную оппозицию, рождать все новых и новых противников генсека. Вновь в который раз Троцкий ошибся. Отверженный гений верил, что при его высокой популярности и известности вокруг него будут концентрироваться все враждебно настроенные к Сталину силы. Бродя среди коричневых валунов «Бийюк Ада» Крошечного островка, затерявшегося в мраморном море, Троцкий размышлял о причудливости человеческой судьбы. Когда-то этот остров был местом заточения знатных византийских особ. Теперь здесь оказался, думал изгнанник, один из архитекторов Русской революции. Эти слова из дневника Троцкого, написанные на заброшенной вилле острова, еще одно свидетельство исключительно высокого самомнения главного оппонента Сталина. Буржуазная пресса к высылке Троцкого вначале отнеслась настороженно. Одно время по страницам газет гуляла версия, что Де Сталин умышленно выслал одного из бывших вождей русской революции, чтобы способствовать подъему рабочего движения в капиталистических странах. В Германии, Англии буржуазные газеты даже описывали детали этого дьявольского плана Сталина, не отказавшегося от надежды, на разжигание мировой революции. О Троцком писали как о революционной взрывчатке, и потому буржуазные правительства воздерживались от предоставления политического убежища изгнаннику. Но постепенно в политическом мире Запада почувствовали, что хотя Троцкий по инерции продолжал громко ругать фашизм, буржуазное филистерство, империалистическую политику грабежа, вектор его злобы был направлен прежде всего на Сталина, его режим вольно или невольно, на свою бывшую родину. Но, тем не менее, никаким шпионом, террористом, фашистским агентом Троцкий никогда не был. Это все выдумки Сталина, которому нужен был жупил, чтобы оправдать собственные преступления. С помощью своих последователей, которые стали совершать из разных стран паломничество на Принцево острова, опальный вождь установил довольно широкие контакты со многими мелкими группами оппозиционно настроенными к Коминтерну, к сталинскому режиму, лично к Сталину. С их помощью Троцкий вскоре наладил выпуск на нескольких языках небольшого журнала «Бюллетень оппозиции». Иногда, особенно до 1935 года, Троцкому удавалось засылать небольшое количество экземпляров бюллетеня в Советский Союз. Стало ясно, что Троцкий пытается установить связи со своими бывшими соратниками и единомышленниками в Советском Союзе. Об этом сообщает и автор биографии Троцкого Дейчер. В третьем томе он пишет, например, что через немецкого корреспондента в Москве Соболевичекуса Троцкий получал важную информацию из России. Справочные материалы, статистические данные для своих книг и статей. Через руки Соболевичекуса и его брата шла значительная часть переписки Троцкого со своими сторонниками в Советском Союзе. Передавались шифры, письма, написанные специальными чернилами, адреса почтовых ящиков и так далее. И хотя эти связи Троцкого были довольно слабыми, все же до 1935 года он имел возможность получать некоторую информацию из СССР и направлять туда свои письма по нелегальным каналам. Троцкий вывез около 30 ящиков со своими архивами и книгами. Сталин позже приписал это близорукости органов, которым была поручена депортация. Долгие четыре года, что пробыл Троцкий на Принцевых островах, были временем ожидания выбора и определения дальнейших путей борьбы. У Троцкого постепенно гасла уверенность, что его позовут в Москву. Он все больше приходил к выводу, что единственный способ остаться на плаву – это продолжать борьбу со Сталином. Ну а пути, методы этой борьбы – были ему пока не ясны. Он еще не понимал до конца, что его третья эмиграция станет последней, и он уже больше никогда не ступит на землю Родины. Сидя вечером в своей комнатке, оборудованной под кабинет с окнами в сторону моря, Троцкий под шум прибоя перебирал, перелистывал тома своих сочинений. Вообще, из всех его книг он сам это понимал. Лучшей была история русской революции написанное уже после разрыва со Сталиным. Но главная слабость книги – обнаженный неприкрытый эгоцентризм Троцкого. Листая страницы, он сам поражался своей скорописи. Вот восьмой том сочинений «Политические силуэты». О ком он только не написал. Добавлю, писал интересно. Об Адлере, Каутском, Бибеле, Жаресе, Вальяне, Плеханове, Мартове, Раковском, Каларове, Липкнехте. Люксембург, Витте, Азофе, Николае II, Сухомлинове, Милюкове, Пирогове, Герцене, Струве, Свердлове, Литкинсе, Нагине, Мясникове, Склянском, Фрунзе и многих-многих других. О Ленине специального очерка нет, но он часто упоминает его, рассказывая о других. Или вот целый том, посвященный в основном Брестскому миру. Глаза пробежали строки. Партийный съезд, Высшее учреждение партии косвенным путем отверг ту политику, которую я в числе других проводил, и я слагаю с себя какие бы то ни было ответственные посты, которые до сих пор возлагала на меня наша партия. Как давно это было на седьмом съезде партии? Троцкий мысленно опять перенесся в те далекие уже годы. Шелестели страницы. Сталину на них места не было. Пожалуй, косвенно о нем был том посвященный культуре, наугад открыл страницу «Бюрократизм и молчаленство». С любопытством читал написанные несколько лет назад строки. «Все, что направлено против интересов революционной диктатуры, должно быть беспощадно отметено. Но это не значит, что у нас не должно быть своей демократии, пролетарской, полнокровной, бьющей ключом. Мы ее должны создать. Социалистическое строительство – Возможно только в условиях роста подлинной революционной демократии трудящихся масс. Где есть бюрократизм, там он неизбежно рождает из себя молчалинство. Главный молчалинский принцип — угождать. Кому? Хозяину. Троцкий вздохнул и, при всей любви к самому себе, подумал: все это теперь не актуально. У Сталина иные заботы, иные мотивы, иные приоритеты. Ему же остается только борьба, борьба, борьба со Сталиным. Едва ли с системой, прежде всего с личностью. Море шумно вздохнуло, может быть, согласившись. Дейчер, получивший после смерти Троцкого доступ к его закрытым личным архивам, пишет, что еще до своего окончательного поражения и высылки Троцкий вместе с Зиновьевым и даже Шляпниковым сделал попытку организовать незначительные группировки своих сторонников в зарубежных коммунистических и рабочих партиях. Во Франции во главе их были Альфред Росмер, Борис Суварин, Пьер Манот, В Германии Аркадий Маслов и Рут Фишер, бывшие сподвижники Зиновьева. Симпатизировал Троцкому Андрес Нин в Испании, возглавлявший небольшую группу. В Бельгии Ван Аверштаттен или Сойл, изгнанные из компартии, также поддерживали Троцкого. Крохотные группки троцкистов возникли в Шанхае, Риме, Стокгольме, ряде других городов и столиц. Троцкий надеялся из всех этих осколков создать новое движение антисталинского толка. Но у Троцкого не было ни серьезной социальной базы, ни серьезной программы. Ведь едва ли антисталинизм мог стать тогда привлекательной платформой для широкой международной организации. И он вновь стал пережевывать мотивы, и варианты перманентной революции, доказывая, что доктрина социализма в одной стране есть национал-социалистическое извращение марксизма. Постоянным элементом его программы оставался ярый антисталинизм, но за его проявлениями была видна прежде всего личная ненависть к Сталину, личная обида за несбывшиеся революционные надежды, личная боль утраты близких в России. Троцкий надеялся, что его откровенный антисталинизм найдет широкий отклик в компартиях. Но этого не произошло. В глазах коммунистов многих стран достижения СССР в развитии экономики, в области культуры и образования были связаны с именем Сталина. На Западе еще не знали о его характере. Еще не начались громкие политические процессы в Москве. Еще не подобрана была та краска, которой можно было бы нарисовать подлинный портрет Сталина. Попытка Троцкого вызвать извне политическое давление на Советский Союз, на Сталина, его политику, была заведомо обречена на провал. Еще меньше шансов было у Троцкого поднять его бывших сторонников в СССР непосредственно против Сталина. Но своими статьями, бюллетенями, речами, интервью Троцкий хотел того или не хотел, провоцировал, создавал впечатление, что оппозиция растет, что число его единомышленников увеличивается, что идет консолидация антисталинских сил. К сожалению, это не соответствовало действительности. Но крайне подозрительный и мнительный Сталин очень многое из этих трескучих заявлений брал на веру. Некоторые из них, возможно, сыграли трагическую роль, провоцируя Сталина. Сталин исходил злобой, но ничего не мог поделать. Ряд работ Троцкого уже своим названием направлен против него. Сталинская школа фальсификаций, преступления Сталина, к политической биографии Сталина. Последняя работа, которую Троцкому помешала закончить смерть, называлась красноречиво Сталин. Сочинения Троцкого издавались в десятках стран. Образ Сталина у мирового общественного мнения формировался. Это правда, не книгами Фейхтвангера и Барбюса а прежде всего работами Троцкого. Со страниц его книг вставал мрачный азиатский деспот, коварный, жестокий, фанатичный, недалекий и мстительный. Изгнанник не жалел черной краски. Сталина одна мысль о Троцком настраивала на жестокую непримиримость. В любом троцкисте он видел частицу Троцкого и требовал, чтобы к ним не было пощады. Находясь в 1936 году в Норвегии, Троцкий написал книгу «Преданная революция». В ней человек, которому ни одна страна не хотела давать визы, фактически обратился к коммунистам, своим бывшим соотечественникам, с призывом совершить государственный переворот. Правда, этот переворот он назвал политической революцией, которую де должны, обязаны совершить его сторонники, участники бывших разгромленных оппозиций, бывшие меньшевики ССР выходцы из других партий, слепая ненависть к Сталину, безысходность и бесперспективность собственного положения лишили Троцкого возможности трезво оценивать политическую ситуацию в СССР. Впрочем, я уже отмечал, что Троцкий никогда не был сильным политиком. Преданная революция была написана не только о том, что было, как было, по мнению Троцкого но и содержала его долгосрочные прогнозы общественного развития в СССР. Троцкий не всегда был проницательным футурологом, ибо его уверенность в политической революции против Сталина основывалась лишь на его страстном желании поражения вождя. В его прогнозе, в частности, высказывалась такая мысль, что если Германия развяжет войну против СССР, то Сталину едва ли удастся избежать поражения. Трудно однозначно утверждать, действительно ли желал этого Троцкий, или личная ненависть и здесь исказила его видение мира. Сталин ночью залпом прочел перевод преданной революции. Листая страницы, Сталин кипел желчью. У него давно зрели два пункта вынашиваемого решения. Именно вынашиваемого. Сталин редко прибегал к мерам, которые он как следует не обдумал. Теперь, считал он, решение созрело. Во-первых, нужно любой ценой устранить Троцкого с политической арены. Он понимал, что любая маскировка убийства своего заклятого врага будет бесполезной. Все поймут, кто его инспирировал и организовал. Во-вторых, он еще больше утвердился в необходимости решительной и окончательной ликвидации всех, кто потенциально мог быть врагом его диктатуры внутри страны. Возможно, Сталин и сам не предполагал, как далеко его заведет это решение. Преданная революция Троцкого, доставленная Сталину в начале 1937 года, была одной из последних капель, переполнивших чашу его ненависти ко всем недобиткам, обостривших чувство мести за пережитые в прошлом моменты глубокой неуверенности, почти унижения перед интеллигентами, соратниками и оппонентами. Эта книга, можно сказать, сыграла роковую роль. Сталин чувствовал, что скоро пробьет его час, когда медлить и колебаться будет нельзя. Тем более, что Ежов все время докладывает об активизации бывших оппозиционеров. На днях нарком, от которого сильно пахло спиртным, принес большой лист со схемой связи Троцкого со своими единомышленниками в СССР. Вождь, изучив труд ежовского ведомства, Сухо распрощался с наркомом, не подав ему руки на прощание. Сталин вспомнил полузабытое дело Блюмкина: да, именно того эсера Блюмкина, который убил немецкого посла Мирбаха, чтобы сорвать Брестский мир. Тогда он был приговорен к расстрелу, но благодаря вмешательству Троцкого смертную казнь заменили на искупление в боях по защите революции. Блюмкин довольно долго служил в штабе Троцкого сблизился с ним, а затем перешел работать в органы ГПУ. Возвращаясь летом 1929 года из Индии через Константинополь, он встретился с Троцким на Принцевых островах. Дейчер пишет, что изгнанник после долгих разговоров написал послание своим соратникам в Москве, посоветовал Блюмкину, как бороться со Сталином. Когда Блюмкин вернулся в СССР, его быстро арестовали, То ли за ним следили в Турции, когда он садился на пароход для поездки на Принцевы острова, то ли он неосторожно рассказал кому-либо в Москве о своей встрече с Троцким. А, скорее всего, все было так, как рассказывал секретарь Луначарского САЦ. Блюмкин занес Радыку пакет от Троцкого, что-то передал по его поручению устно. Когда Блюмкин ушел, Радек, не распечатывая пакета, позвонил Егоде и рассказал о визите, тот Сталину. Связняка тут же арестовали. Радек получил краткосрочную индульгенцию. После короткого суда Блюмкина расстреляли. Судьбе не было угодно вторично улыбнуться смертнику. Сталин вспомнил о Блюмкине неспроста. Может быть, такие Блюмкины, проинструктированные Троцким, находятся где-то рядом с ним? Ведь убили же Мирбаха. Сколько их? Кто они? Кто может знать размах реальной опасности? Как далеко запустил свои щупальца Троцкий? Сомнения, опасения, злоба, страх, раздражение, ненависть, ненависть к Троцкому переполняли Сталина. Хотя смерть Блюмкина напугала многих троцкистов, кто может поручиться, что страх лишил воли к борьбе всех его сторонников? И здесь личные качества Сталина, его худшие черты, а их у него было немало, вновь в который раз сыграли зловещую роль. Сталин в ряде своих выступлений провозгласил, что троцкизм является главной враждебной платформой, на которой блокируются все враги советского государства. Призрак Троцкого, который не склонил перед ним Сталином головы, гипертрофировался до размеров государственной угрозы. В любом провале, неуспехе, неудаче, катастрофе Сталину виделась рука Троцкого. Кстати, на политических процессах 1937 года. 1938 году одной из главных линий обвинения подсудимых являлось утверждение о прямых связях, директивах, указаниях Троцкого, даже в встречах с ним то в Берлине, то в Осло и так далее. В докладах на Февральско-Мартовском и других пленумах ЦК а их состоялось в 1937 году 4, чаще всего звучали слова: Троцкий, Троцкизм, Троцкизские шпионы-убийцы и, и так далее. Неважно, какой обсуждался вопрос, тень троцкизма витала в зале. Троцкий стал для Сталина олицетворением универсального зла. В действительности же все было не так. Троцкизм даже в пору своего наибольшего влияния в середине 20-х годов имел в партии немного сторонников. После высылки Троцкого лишь некоторые его приверженцы сохранили ему верность, но таких были единицы, может быть, десятки, пусть сотни. Одни почувствовали, что Троцкий уже давно борется не за идеалы социализма, а ведет личную борьбу, в какой-то мере смахивающую на антисоветизм. Другие отошли от активной политической деятельности, осудив троцкизм. Те, кого Сталин простил и кому позволил вернуться в Москву – Раковский, Преображенский, Муралов, Сосновский, Смирнов, Богуславский, Радок и другие – находились на третьестепенных постах. Сталин разрешил бывшим оппозиционерам-троцкистам заниматься экономикой-просвещением, но ни одного не вернул на значительный политический пост. Подавляющее их большинство публично покаялись в печати. Никто из них не представлял хоть какую-то угрозу строю, внутренней стабильности общества. Конечно, Сталин понимал, что он всех их идей накастрировал, заставив отказаться от левого курса, осудить перманентную революцию принять ленинизм в его интерпретации. Вождь понимал также, что в глубине души эти люди по-прежнему не согласны с ним, Сталином. А это для него представляло, по его мнению, большую опасность. Ведь в характере Сталина с молодых лет была заложена скрытность, неискренность. Он считал, что у других людей эти качества развиты в той же мере. Но все это лишь из области предположений. Сознание, последнее прибежище человека, где он бесконечно долго может быть независимым. Но инакодумство не обязательно политическая опасность. Так было и так есть. Троцкизм, другими словами, не представлял серьезной, более того, даже маломальски серьезной опасности. После 1935 года Троцкий фактически – это явствует из его публикаций и писем того времени – потерял какую-либо связь с СССР. Газеты и радио были его главными источниками. Процеживая, выуживая нужную ему информацию, Троцкий продолжал изображать себя человеком, который может влиять на социальные, политические и идеологические процессы в Советском Союзе. Сталин заставил себя в это поверить. Ему нужен был повод, чтобы раз и навсегда покончить со всеми, кто когда-либо не разделял его взглядов. Или кто может потенциально в будущем поступать враждебно по отношению к нему. Ведь не мог же он допустить, чтобы сбылись пророчества Троцкого, при воспоминании о которых Сталину становилось не по себе. Особенно после последней книги Троцкого, которую тот написал за 2-3 месяца после январского 1937 года политического процесса в Москве над Пятаковым, Радоком, Сокольниковым, Серебряковым и другими. Одно ее название «Преступление Сталина» могло вывести из себя кого угодно. Троцкий, вновь утверждая, что Советский Союз едва ли выдержит столкновение с капиталистическими странами, считал одновременно безнадежными в перспективе и позиции Сталина. Слова Троцкого стучали в сознании вождя, как зловещее предзнаменование. Завтра Сталин может быть обременительным для правящей прослойки. Сталин стоит накануне завершения своей трагической миссии.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 Сталин этим самым хотел нанести смертельный удар и по Троцкому, лишить его малейшей надежды на осуществление своих пророчеств. Читая Троцкого, Сталин видел не только политические, подстрекательские призывы изгнанника. Троцкий все время говорил, что фигура Сталина на олимпе власти случайна, что это гримаса истории. Вождя это уязвляло больше всего. В истории русской революции Троцкого Сталин прочел из-за колоссального значения, которое приобрел приезд Ленина в апреле 1917 года в Петроград, примечание Дмитрия Волкогонова. Следует сделать лишь вывод, что вожди создаются не случайно, что они избираются постепенно и готовятся десятилетиями, что их нельзя заменить по капризу и что их механическое устранение из борьбы наносит партии громадную рану и во многих случаях может парализовать ее на длительный период. Троцкий не скрывает, что устранение, смерть признанного вождя, Ленина, выдвинуло не Сталина, а именно его Троцкого на роль лидера. Теперь нет никого, за исключением меня, кто может выполнить миссию вооружения нового поколения революционным методом. Около человека в тоге вождя все время стоял призрак. Хотя этот призрак был пока живым человеком, находился далеко от Москвы. Для Сталина Троцкий стал олицетворением перманентного зла. А может быть, Сталин, думая о призраке, вспоминал начало века, партийный съезд в Лондоне? Тогда он впервые увидел Троцкого. Вьющиеся волосы, энергичные движения, пенсне, красивая речь, театральные жесты. Он привлекал всеобщее внимание. Троцкий несколько раз задержал свой взгляд на хмуром Кавказце, который еще носил фамилию Джугашвили. Тогда премьером был Троцкий, а Сталин его молчаливым призраком. Мог ли представить молодой Лейба, что тот загадочный представитель боевой дружины с Кавказа станет его спутником-врагом до конца жизни, которая оборвется к радости Сталина 21 августа 1940 года?